а когда к нам в руки попадут убийцы твоего отца, Фан Дзян и Джан да, ты сам искромсаешь их в куски и принесешь в жертву духу Джан Фея. Между тем Сунь Цуань, узнав, что Мифан и Фу Ши Жень убили Маджуна, бежали к врагу и, что Сань их казнил, встревожился и немедля созвал на совет чиновников. Правитель царства Шу ненавидел Люймына, Фанжана, Маджуна, Мифана и Фуши Фушижэня. Сказал Буджи, и все они погибли. В живых остались только Фанзян и Джанда. Почему бы вам не схватить их и вместе с головой Джан Фэя не отправить Сянжу? Отдайте ему Дзинжоу, верните госпожу Суни и попросите мира. Предложите союз против царства Вэй, и Лю Бэй уведет свое войско. Сунь Цуань принял этот совет. В ящик, наполненный благовониями, положили голову Джан Фэя, а крепко связанных Фань Цзяна и Джан Да бросили в повозку для преступников и повезли к Сянь Чжу. Сянь Чжу готовился к новому наступлению, когда ему доложили, что из восточного у прибыл посол, который привез голову Джан Фэя и его убийц, Фанзяна и Джанда. "Это дар неба", воскликнул Цяньчжу. "Мы должны возблагодарить дух моего младшего брата Джан Фэя". И он приказал Джан Бао поставить алтарь Джанбао собственноручно зарубил Фанцзяна и Джанда и принес их в жертву духу своего отца. Но и после этого гнев государя Сяньчжу не утих. Он твердо решил воевать до полного покорения княжества У. С трудом уговорили его чиновники не казнить посла Чанбина, прибывшего из восточного У перепуганный насмерть, Чэн Бин бежал из лагеря и, возвратившись к Сунь Цуаню, сказал, «Сянь джу не желает слышать разговоров о мире и клянется первым делом уничтожить Восточное У, а потом идти войной на царство Вэй. Чиновники отговаривают его, но он глух к их советам. Как же нам быть?» Тут к Сунь Цуаню подошел советник Кань Цзэ и сказал, «У нас есть столб, которым можно подпереть небо. Вы забыли о нем?» «Это Лу Сюнь. Он известен как ученый-книжник. На самом же деле Лу Сюнь — настоящий герой и великий стратег. Это он придумал план разгрома Гуаньюя. Если вы призовете Лу Сюня, победа над врагом обеспечена». Сунь Цуань послушался совета Ханьцзэ, и распорядился позвать Лу Сюня. Когда тот вошел, Сунь Суань сказал, «Войска Сянь стоят у наших границ. Назначаю вас полководцем и надеюсь, что вы отразите нападение врага». «Я молод еще и не обладаю талантами. Может случиться, что чиновники не захотят мне повиноваться», — ответил Лу Сюнь. А потому прошу вас дать мне полномочия в их присутствии. В древности, промолвил Каньдзе, существовал обычай: когда назначали полководца, строили возвышение, собирали воинов и при них вручали белое знамя с перьями, желтую секиру, пояс с печатью и грамоту на право командования войсками. Таков был обычай. Надо бы и вам, великий Иван, его соблюсти. Сунсуаль приказал соорудить возвышение и пожаловал Лусюню звание главнокомандующего и титул Лоусского Хоу, затем вручил драгоценный меч, пояс с печатью и знак на право командования войсками. Но когда Лусюнь прибыл в Саотин, никто не стал ему подчиняться. На совет чиновников приходилось приводить силой. «Назначить главным полководцем такого юнца, да еще книжника!» — ворчал ханьдан «Конец теперь нашему восточному У!» «Я пытался выведать у него план наступления», — сказал Джоу Тай, «но понял, что никакого плана у него нет. Не представляю, как он разобьет царство Шу».